Глава третья. Страх прячется внутри. Оля хотела остаться, но ей не разрешили. Сказали, не сейчас. Да и бесполезно сидеть. Завтра планировалась еще операция. Когда на горизонте стало светать, она вернулась домой. Комнаты опустели и стали чужими. Она прошлась по их маленькой квартире. Ее им купил папа Вадима. Он продал дачу и машину и взял приличный кредит. Они уже думали о детях, в маленькой комнатке сделают детскую. Вместе смотрели обои и даже подбирали кроватку. Пальцы дрожали, а в горле все время стоял холодный ком. «Мамочка!» Наконец придя в себя, Оля решилась позвонить. Она как могла все объяснила, а после, без сил опустив руки, заплакала. Мама приехала через час. Выслушала дочь, прижала ее, как в детстве, и, дав выплакаться, уложила отдохнуть. «Я не могу. Мне надо ехать. И чем ты ему сейчас поможешь?» «Мам, я должна быть там. Ему больно, плохо. Мы поедем. Но пока отдохни». Уже звонила Галине Анатольевне. Оля отрицательно покачала головой. «Ложись, вздремни немного, а я позвоню». Оля легла на диван, укрылась пледом, что принесла ей мама, и почти сразу провалилась в тягучий липкий сон. Через пару часов она проснулась. Голова гудела, шея ужасно затекла. В соседней комнате слышались голоса. «Здравствуйте, Галина Анатольевна!» Мама Вадима указала на кресло. «Присаживайся. Мы позвонили. Сейчас они снова оперируют. К пяти разрешили приехать. А пока надо просто успокоиться». Оля смотрела на маму Вадима. Кажется, она была самой здравомыслящей в этой ситуации. Подогрела чаю, усадила всех за стол. «Что произошло, того не изменить. Поэтому, Олечка, будем ждать. Я съезжу в церковь». «Я с вами». Оля просто не хотела оставаться дома одна. «Хорошо, допивай чай и поедем». «Молиться значит льстить самому себе». полагая, будто словами можно изменить прошлое. Оля не верила в молитвы и все же поставила свечку. Она опять вспомнила, как они гуляли по парку под дождем, а после на последние деньги, что наскребли в карманах, съели одну пиццу на двоих. Ей его не хватало, хотелось взять его руку и приложить к своим губам. И вот теперь он там лежит, и над ним колдуют хирурги. Они все вместе приехали в больницу, но пропустили только Галину Анатольевну и Олю. Ничего не изменилось, все те же трубки и множество приборов, которые пугали не меньше, чем вид искореженного тела ее мужа. Мама Вадима сразу засыпала врачей вопросами. Она в свое время училась в медакадемии, а после поменяла профессию, поэтому понимала, что происходит. «Привет, милый», стараясь не заплакать, сказала она. «Он вас не слышит», сказала медсестра и что-то подкрутила на приборе. «Я знаю. В коме». Оля знала, что сейчас ему лучше быть там и не чувствовать боли. «Я тебя люблю». Она пододвинула стул и, присев, осторожно прикоснулась к его обнаженному плечу. Однажды в детстве Оля видела, как разделывали корову в деревне. Это было ужасное и в то же время столь интригующее зрелище. Она никогда не задумывалась. Что там внутри тела? Снаружи понятно, но там... Она смотрела, как складывали в тазик кишки, потом вырезали печень, сердце легкие. И вот теперь, смотря на своего Вадима, она вспомнила те моменты из жизни. «Что такое человек?» Как-то спросила она у лёшки старшего брата своей подруги. Он давно уже закончил школу, считался самым умным и знающим. «Вертикальная лужа!» Был его ответ. «Да, сгусток нервов, И множество органов, на которые страшно смотреть. Но именно это и есть человек. Именно его мы любим. «Я люблю тебя. Люблю!» Тихо, чтобы никто не услышал, ее повторяла Оля. Она просидела почти час. Потом ее попросили покинуть палату. «Ну что?» Как только они спустились, спросила Олина мама. «Есть хорошие новости», тут же заявила Галина Анатольевна. Какие? Удивилась Оля. Ей казалось, что все плохо. «Он жив». «Да, Олечка, это хорошая новость. Жив». «С такими травмами он бы...» «Да как вы можете? Он же ваш...» «Доча». «Мама, он... Понимаешь? Он там». «Он живой», опять сказала Галина Анатольевна. «Он мой сын. Мне больно, но он живой». «И что теперь?» Сегодня была еще одна операция. Какое-то время он будет на искусственном дыхании. Врачи подождут несколько дней и отправят в областную хирургию. Зачем? У него спина разбита. А пока они постараются склеить ему таз и ведро. Оля не хотела слушать. Она боялась остаться одна. Боялась, что если он выживет, ее Вадим будет калекой и может уже никогда не подняться с кровати. Страх прячется внутри, снаружи лишь эмоции. Оля вернулась домой. Теперь она понимала, что произошло, и, как говорила Галина Анатольевна, все в руках Бога. Оля безмолвно молилась, стало немного легче. Вспомнила, как он целовал ее, а она смеялась, когда Вадим ее пощекотал. Она опять улыбнулась, но стоило вспомнить, что одна дома, как на глазах навернулись слезы.